Глава четырнадцатая Геор открыл глаза в кромешной темноте. Чуть ее охотника точно толкнула его под локоть. В комнате нечисть! Он рывком сел, но тут же, вспомнив про баньши, рухнул обратно в постель. «Ты здесь?» — спросил он. «Глупый вопрос. Где же еще и быть?» «Да», — откликнулась тварюшка. «Зачем ты читала? Это какая-то хитрость? Попытка разжалобить?» Геора неожиданно скрутил приступ ярости. «Ты неразумная тварь!» Замолчал. Что толку вести с ней беседы? Это как с голосовым помощником в Яндексе разговаривать. Алиса тоже бывает остроумная, очень мила. Иногда кажется, что она умеет обижаться и радоваться, что у нее есть чувства, но это лишь программа. Так же и Алена. Баньши! Не знаю, разумна ли я. Тихо ответила тварюшка, знаю только, что когда мне больно, я плачу, а когда весело, улыбаюсь. Я читала книгу, потому что всегда любила читать. Я училась в институте на филолога до того, как умерла. Георг приподнялся на локте, пытаясь разглядеть в темноте ее лицо. Казалось, тварюшка говорила искренне, может быть, большие сохраняют остатки разума? души или как это назвать иначе надо побеседовать по этому поводу с кем то из аналитиков что если баньши слишком рано присвоили первый класс опасности если бы нечисти вернули третий класс то Георд достал бы для нее лицензию помог устроиться а сейчас куда ей тварюшка всхлипнула девушки в обществе геора не часто лили слезы но иногда случалось Правда, поводы бывали пустяковыми. В последний раз Анжела рыдала из-за оставленной в клубе сумочки. «Ну-ну, ничего. Все хорошо. Есть из-за чего реветь. Хотел сказать Георг, как всегда это делал. Так себе утешение, но по-другому он не умел. «Зарубить обидчика мечом? Пожалуйста. Заслонить спиной от чудовища? Легко. А успокаивать? Не его конек. Девушки после его неловких попыток утешить обычно быстро приходили в себя. «Ну-ну», — начал он и осекся, чувствуя, как волосы на теле встают дыбом. «Как он мог забыть? Нельзя позволить Баньши рыдать. Вой загубленной жизни может и пару-тройку соседей отправить на тот свет». «Нет!» — крикнул он. Тело отреагировало быстрее, чем разум. Мгновение, и он на ногах. Еще через секунду в его руке оказался кинжал. Георг не видел тварюшку, только темный силуэт на кресле. Она раскачивалась, обняв колени, и тоненько выла. Понимала, что ее плач смертелен, и пыталась сдержаться. Но это было сильнее нее. Вой рвался наружу. Вой баньши, который невозможно подавить» он должен это сделать, он охотник и поклялся защищать людей от созданий ночи. баньши зажимала рот руками, мотала головой она знала что к ней приближается ее смерть, но не могла перебороть свою сущность зараза выругался геор, выпуская кинжал из рук лезвие со всего маха вошло в пол и накрепко там застряла. А потом он шагнул к больши, подхватил съежившуюся в комок тварюшку, стиснул и прижал к себе. И вот тогда крик полоснул его по ушам, ударил наотмашь по лицу точно плеть. Геору показалось, что у нас лепый оглох. Из глаз выбило слезы, из носа хлестала кровь. Он ощутил на губах ее солоноватый вкус. Он ничего не видел, не слышал ничего, кроме разрывающего душу жуткого чудовищного боя. Тихо, тихо, тихо. — говорил он, — надеялся, что говорит, потому что не слышал, конечно, собственного голоса и не чувствовал губ, они не онемели. Нельзя терять сознание, не сметь! Георг запрокинул голову, со всего маха ударился о стену, не сметь отключаться! Тихо, все хорошо, все хорошо! Слышит ли она его? Или все бесполезно? Ты не одна. Я тебя не отдам. Тихо, тихо. Алена, Алена, ты слышишь меня? Я не отдам тебя. Тебе нечего бояться. Тонкие руки судорожно обхватили его шею. Банши уткнулась лицом в его плечо. Худенькое тело сотрясали спазмы, когда тварюшка пыталась подавить крик. Но вот он стал тише. А потом и оборвался. Точно отрезали. Геору сначала почудилось, что у него разорвались барабанные перепонки. Такая навалилась оглушительная тишина. Откашлялся, чтобы проверить. Нет, слышит. Как сквозь слой ваты или даже, пожалуй, как сквозь стеклянный купол. Но слышит. Посадил Банши на кресло, а она все продолжала цепляться за Геора, пока тот осторожно не снял ее пальцы запахнул халатик на ее груди тварюшка и не заметила как тот раскрылся снял безнадежно испорченную рубашку и еще одну зараза залитую кровью из носа и кинул под ноги нарочатто медленно опустился на постель и только тогда провалился в беспамятство проснулся от вкусного запаха по воздуху плыл аромат блинчиков шипела сковорода Закипал чайник. Под окном играли в футбол мальчишки. «Пасуй мне! Пасуй мне!» Чуть слышно дребезжало стекло в оконной раме. «Давно пора заменить на пластиковое». Жив. И даже слуха не лишился. Но, вероятно, бредит. Геор поднялся, осмотрелся. Кресло пустовало. Только лежала на подлокотнике корешком вверх раскрытая книга. Кто же так оставляет? Переплет, портится. А еще филолог. Зашел в ванную комнату, оперся руками на раковину, хмуро осмотрел в зеркале свою осунувшуюся небритую физиономию со следами крови на подбородке. Красавчик, чё? Потянулся за гелем для бритья и обнаружил, что руки трясутся. Отлично. Проклятие. Контузия криком баньши. Что дальше? С горем пополам побрился, стянул брюки, носки, кинул в машинку. И только теперь увидел, что на змеевике сушатся вещи. Цветастый свитерок, легинцы, крохотный треугольник кружевного белья. И тут же обнаружилась его рубашка, та самая, залитая кровью из носа, отстиранная и уже почти высохшая. Неужели на руках стирала? Бестолковая. После душа по привычке потянулся к крючку, на котором оставлял халат, но рука повисла в воздухе. Теперь у него и халата нет. Его облюбовала одна мелкая плаксивая нечисть. Обернул вокруг талии полотенце, так и вышел. Алена приплясывала около сковородки, сунув в рот пальцы, обожглась. Услышала движение, быстро обернулась. Серые глаза широко раскрылись, когда она увидела полуобнаженного охотника. Геор почувствовал, что с мокрых волос срываются капли, текут по груди. Сердито встряхнулся, как кот, взъерошил волосы, и брызги полетели во все стороны. Пара капель упала на раскаленную сковороду и зашкворчала. На тарелке кособочилась стопочка толстых блинов, На столе валялись стаканчики из-под йогурта и яичная скорлупа. Удивительно, Георгий думал, что из такого мизера продуктов, что хранились в его холодильнике, можно приготовить что-то путное. И мука. У него, оказывается, есть мука? Что это? Угрюмо поинтересовался он. Творюшка моргнула. «Завтрак?» Голос звучал растерянно. Георг вспомнил все, что наговорил ей ночью. «Я тебя не отдам. Тебе нечего бояться». И называл Аленой. Докатился. Молча налил себе кофе, скатал блин трубочкой и сунул в рот. Конечно, обжегся и, конечно, не подал вида. Блин был горячий, сладкий и неожиданно очень вкусный. Он отодвинул второй стул, молча приглашая Банши сесть. Та присела на краешек, покусывая губы. Трусила бестолковка. «Вкусно!» — сказал Георг. «Ты попробовать не можешь». Алена робко улыбнулась, плеснулась из графина в пустую чашку воды на донышко. «Вот, я могу водички попить за компанию». Она сделала маленький глоток и замерла, глядя на свои руки, судорожно вцепившиеся в чашку. «И что, теперь?» «Теперь?» Георг мыкнул. «Не будем загадывать далеко. Есть этот день, и мы его проживем. А что потом, увидим. Какой у тебя размер обуви?» Баньши открыла была рот, чтобы ответить уж, что-что о размер обуви знает любая девушка, но вместо этого озадаченно нахмурилась. «Не помню». «Так странно. Спроси ты меня, о чем книга Куприна, перескажу без запинок. Или о том, как отмечала последний день рождения. Или кличку моего пуделя. Его зовут Бенжи, кстати. А какие-то детали стерлись из памяти. Такие незначительные маленькие детали». тварюшки задрожали, и Георг сжал ее прохладную руку. Только еще одного приступа не хватало. «Все хорошо. Это пустяки». Алёна, посмотри на меня. Это ерунда. Есть и другие способы узнать размер обуви. Было бы из-за чего переживать. Когда он называл её Алёной, лицо Баньши светлело. Как ей хочется быть человеком, надо же. Геор вышел и вернулся с листом бумаги и огрызком карандаша. Деловито опустился на корточки рядом с тварюшкой, поставил её босую ногу на расстеленный на колени лист бумаги. Снова удивился, какие у нее маленькие пальцы, да и ножка совсем небольшая, не больше его ладони. Геор начал обводить ее ступню карандашом, а тварюшка хихикнула. — Щекотно. — Ты чувствуешь? — Ага. — Чувствует. И те, кому он перерезал горло, те тоже, значит. — Все, готово, — проворчал охотник, спихивая ее ногу. — Мне пора. И так задержался.